Веселое майское утро залилось своими палящими лучами окрестности царского села, посылая благодатные дары тепла и света одинаково добрым и злым, полезным и вредным, хорошим и дурным. Наряду со скромными хижинами царскосельских садоводов и огородников, окружающих хорошенький городок, С напылучей солнца залили громадное пространство, обнесенное высоким забором с многими павильонами и красивыми террасами. С шести часов утра здесь уже началась жизнь, и по грандиозному кругу, идущему вдоль забора, бешено скакали великолепные кони. Скачки на главный приз назначаются всегда в праздник, в два часа. Так было и теперь. Трибуны стали наполняться с часу дня. Щегольские экипажи из Павловска, Царского села и окрестных дач доставляли нарядную публику, а длинные поезда железной дороги высаживали на специальной платформе около ипподрома целые транспорты оруженосцев. Да, это были тысячные отряды оруженосцев, готовых к отчаянной битве около касс тотализатора. Битва не кровопролитная, но часто на жизнь и на смерть. Модные рестораны, кафе-шантаны и увеселительные заведения высыпали на эподром как на выставку, всех своих этуалей. Биржевые игроки и многие солидные клиенты биржи являлись партиями, и на ипподром все это элегантно, пестро, нарядно, до такой степени, что у наблюдателя рябит в глазах. Тут царит веселье, забава. Другую картину представляют кассы-тотализаторы. Кавалеры и немногочисленные дамы стоят здесь сплошной стеной с зажатыми в руках деньгами. Они давят друг друга, обмениваются грубостями, Изрыгают бранные слова и жадными глазами взирают на кассу. Успевшие уже побывать в кассах наполняют буфетные комнаты, где поднимается гул. Толпа, все прибывает. Приехал и князь Хилатов, крупная фигура, которого выделяется на трибунах. Приехал из лесного и Петр Антонович Парфенов. Хилатов, стараясь казаться равнодушным, спросил: "Ты один? Один." Илюша на рублевой трибуне. К павильону примыкали скаковые конюшни, где стояли сегодняшние герои. Мало на свете людей, конечно, нет животных, о которых так нежно заботились бы и трогательно пеклись, как о лихих скакунах здешних конюшен». Ветеринары, конюхи, жакеи, владельцы, конозаводчики поочередно заглядывали в глаза и зубы капризов, грозных, миледий. Одни гладили спины скакунов, другие щупли бока, расправляли гриву и хвост, казалось, готовые расцеловать их. Звон колокола привел в движение все трибуны ипподрома. На круг выехали шесть лошадей с какими-то пестрыми клоунами в седлах. Тысячная толпа заволновалась, вооружилась биноклями и устремилась на скаковой круг. Что, собственно, интересовало в эту минуту толпу? Клоуны в полосатых куртках, родовые статьи заводских лошадей, успехи нашего конозаводства, выразившиеся в превосходных качествах скакунов. Приговоры судей, собравшихся решить Какая конюшня какого завода лучше И потому достойна поощрения Искусство клоунообразных жакеев Точно приросших к седлу О всех этих отечественных коннозаводских премудростях Толпы и подромы не имеют никакого понятия Да и не стали бы интересоваться ими Лошади, коровы или собаки бегут Для них безразлично «Одно важно, Интересно и существенно для них. Одно волнует их, заставляя увлекаться, забывая все на свете. Тотализатор!» После первого звонка у старта прошло минут пять, пока скакуны становились в линию, а игроки торопливо совали деньги в кассы тотализатора. Раздался второй звонок, и четыре всадника рванулись. Пошли, пронеслось в толпе. Какие страстные минуты переживал и подробно. Как вытягивались шеи нарядных дам и солидных джентльменов. Если бы в эту минуту крикнуть пожар, вероятно, все произнесли бы, пусть пожар, плевать. Каприз, каприз, шептали одни. а вырывался из груди других. Ой, ой, стонали третьи, точно им ампутировали руку или ногу. Сравнительно спокойно и равнодушно гулял по площадке Латов, разглядывая в монокль публику. Он не следил за лошадьми, потому что благодаря «Орлу» был в курсе этого заезда. Ошибки быть не могло, ставка его верная, и он не тратил попусту время». Почему это Парфенов ходит, как опущенный в воду? Что случилось у него дома? Неужели события опередили его планы? Хилатов копал яму Парфенову, имея некоторые виды на его прекрасную жену. Он догадывался, что Парфенов сильно проигрался и готовил ему план предательского отыгрыша. Только скоро это сделать нельзя. Главная игра будет на удельной. Хилатов рассматривал нарядных дам и подрома и находил, что все-таки Нина Андреевна прелестнее их всех. А этот толох Петр Антонович вовсе не понимает красоты своей жены. Тем лучше для других. Удар, колоколы и крики «Браво!» вывели Хилатова из задумчивости. Каприз пришел первым. «Каприз?» – равнодушно спросил Хилатов соседа. «Вы, наверное, знаете? Помилуйте, на целую голову впереди. Вы видели? А вы-то с неба свалились? Я не заметил. У меня четыре билета на каприз. Верно, пустяки дадут какой-нибудь рубль. Еще не выставили, сейчас узнаем». Одни игроки бросились к кассам, а другие с вытянутыми физиономиями рвали злополучные билеты. «Вы взяли?» – спросил Хилатов, столкнувшись с Парфеновым. «Нет», — ответил он тоном обиженного. «А вы?» «Взял. Додают двенадцать рублей. Вот за чудака дали бы солидно. Да он сегодня что-то отстал. А лошадь чудная. Я хотел за него поставить. Я за него и ставил, уговорили. Пришел к кассе взять на каприз, а вижу, все ставят на чудака. Ха! Это всегда так».